41. -е. Берегись, я иду. Военный флот Рагнара-Канунга шел по раскилли -фьорду. Десятки узких хищных боевых дракаров, сотни пузатых высоких кноров, которые пусть и уступают дракарам в скорости и маневренности, зато способны унести намного больше чужого имущества. Пестрые пруса со множеством вымпелов и флагов, сотни деревянных морд диковинных зверей, угрожающих нависших над серой водой, по которой плыли редкие льдины. На носу сокола ульфхам и стюрмир шестами наготове. Отпихивать с пути дракара зреватые серые глыбины. Весла убраны. Боги благоволят походу, потому что наши паруса наполняет вкусный, пахнущий весной ветер. Я вижу, как далеко впереди на высокой мачте флагмана полощется волшебное знамя Рагнара, знамя Ворона. Если верить легенде, дочери Рагнара соткали и вышли его за одну ночь. Ворон взмахивает крыльями на ветру, что предвещает нашей экспедиции много победоносных битв и полные трюмы добычи. «Ваевиктум! Горе побежденным!», как говаривали древние римляне. Я не думаю о том, что мы несем франком. К чему мне об этом думать, если на флагмане Рагнара плывет благородный Жерар, сын графа Бернара, полномочный посол правителя Аквитанского короля Пипина, сына Пипина. Пипин Пипинович — родственник главного франкского короля Карла Лысого и лютый враг последнего, а посему наш естественный союзник. Юноши Жерар — пес, который ведет волчью стаю рвать таких же псов, а попутно кушать чужих овец. Интересно, какой он — Париж IX века? Похож ли он на прекрасный город дворцов и мостов моего времени? Город изысканной кухни, гордых таксистов и светящихся витражей Нотр-Дам-де-Пари. Город, в котором с каждым годом все меньше французов. Город, где поперек центральной аллеи Тюйлери — Боевые линии черных, торгующих уродливыми брелоками. Да, мы плывем грабить франков, но совесть моя спокойна. Там в будущем, через тысячу лет, все равно встанет красивейший город Европы. Это так же верно, как и то, что потомки Рагнара не будут править миром, зато построят королевский дворец и будут варить пиво, ничем не уступающее эксклюзивному продукту моей Гудрум. Надо мной нависла могучая фигура стюрмира. Мой кореш отстоял свою вахту и теперь желал отдохнуть и подкрепиться в приятной компании. Моей, то есть. Небрежный жест, и скиди сдуло со скамьи, которая тут же заскрипела под тяжестью восьмипудового датчанина. — Хочешь? Я покачал головой, и кусок вяленой рыбы канул в зубастой пасти. — О чем думаешь, друг? Я пожал плечами. «Дальний будет поход», — пробасил Стюрмир. «Но дело того стоит. Как думаешь, твоей невесте пойдет ожерелье шейки дочери французского короля? Тебе ожерелье, мне дочка. Договорились?» И заржал, не дожидаясь ответа. Я промолчал, и Стюрмир истолковал мое молчание по-своему. «Жаль, небось, покидать такую красотку». Эй, не думай об этом. Думай о том, как вернешься с полными мешками золотых побрякушек. Да, Ульф, так и будет. Я знаю тебя меньше года, но клянусь Ньордом и Тором. Ты самый удачливый Хускарлус всех, кого я знаю уже не первый десяток лет. Держись поближе ко мне, Ульф Черноголовый. Поделись со мной своей удачей, а я поделюсь своей. Знаешь, почему я ничего не боюсь? Стюрмир наклонился еще ниже, погружая меня в дивный букет пива, чеснока и сроду нечищенных зубов. Ты друг мне, Ульф Воггинсон. Поэтому я открою тебе самую главную мою тайну. Очень интересно, что за байку преподнесет мне старина Стюрмир. Может, он в крови дракона купался, как легендарный Сигурд? «Сейчас, сейчас ты увидишь!» — стюрмир копался в недрах своего широченного пояса. «Ага, вот!» Блин, вот уж чего я никак не ожидал. На просторной, как подставкой для телевизора ладони, гордо возвышался махонький, сантиметра четыре не больше, бронзовый Будда. Будда, восседающий на лотосе. Потрогай его, Ульф. Пусть он узнает тебя и узнает, что ты мой друг. Фигурка была восхитительна, тончайшая работа. Посеребренные веки на лбу крохотный золотой значок, очень реалистичное лицо, дышащее неколебимым покоем. Бронза была теплой. Чувствуешь, Ульф, какая от него исходит сила? Хриплым шепотом поинтересовался Стюрмир. Перед битвой я кормлю его капелькой собственной крови. И еще ни разу он меня не подвел. Я был поражен. Отсюда до Индии, по моим прикидкам, восемь тысяч километров. Где-то его добыл. Выиграл. В кости. Видно, ему захотелось сменить хозяина. Тот дурень поставил его против трех франкских денге. стюрмир хохотнул. Три монеты — это даже больше, чем жизнь того глупца. С тех пор его удача ушла. Я спросил о нем, когда мы прошлой осенью были в Хадебю. Мне сказали, он стал трелем. Можешь такое представить, Ульф? Был дрэнгом, а стал трелем. Ха-ха-ха! большая ложка, трель. Должно быть, его уже прибрали в Хельхейм. Хельхейм — земля Хель, он же Нифльхель — туманная Хель, или просто Хель — царство мертвых в скандинавской традиции. Называется по имени своей хозяйки Хель — очень неприятной дамы, которую принято изображать в виде полуженщины-полускелета, возможно, варианты, приносящие людям всякие неприятности. Хельхейм — место весьма скверное, ничем не лучше подводных владений, упомянутого выше Эгира. «Над, Над, мне знакомо это имя. А, это же мой приятель-предатель, сосед по трюму кнора-работорговцев. Ты прав, — сказал я, — этот человек мертв. И рассказал, откуда у меня эта информация. По делам ему изрек стюрмир, ласково поглаживая беспечального Будду. Оценить свою удачу в три дынье, да он глупее овцы». Створы фьорда разошлись, головные корабли вышли в море. На соседнем корабле кто-то запел хвалебную песнь Богу Вод. Певца поддержали сотни мощных глоток и кружащиеся над нами чайки. Высоко в небе прошел косяк диких гусей. Интересно, какими виделись им мы — огромными птицами, которые неспешно скользят по морю, расправив крылья прусов. «Хорошо», — сказал я Стюрмиру, — «конечно, я поделюсь с тобой удачей». «Мы с ним поделимся», — и похлопал по рукаву, на котором весело скалился мой белый волк. «Наверное, я должен был тосковать. Гудрун, Рунгерт, мой новый дом, мой сын, который должен родиться будущей осенью. Но тоски не было. Не было и страха перед дальней опасной дорогой, перед грядущими битвами». «Ничего подобного! Только острый восторг повелителя мира, который там, в моем прошлом будущем, можно испытать, пожалуй, лишь на вершине километровой горы или, еще лучше, повиснув на стропах под куполом парашюта, летящего над бездной». Стюрмир продолжал что-то говорить, но я его не слышал. Я глядел вперед на широкие пузыри парусов, А в голове беззвучно крутилась одна единственная фраза. Верхик эком, Берегись, я иду. Конец второй книги.